«Может, когда-нибудь научиться объяснять, почему к одним пули и осколки так и летят, а другие успевают увернуться, и почему не самая простая наша военная наука одним дается кровью и болью, а чаще и вовсе не дается, а другие будто бы все знают заранее и только вспоминают при случае что-то немного подзабытое?» «Когда и как ты успевал все наперед продумать, просчитать, да еще и сделать все как надо?» Помню, как тогда в упойке ты гнал нас по горному лесу, как сумасшедших. Мы все уже выбились из сил, а потом вдруг скомандовал Ложись. И мы, не раздумывая, упали. Кто куда успел добежать, и все хватали, пересохшими ртами воздух, а ты припал к биноклю. И какого лешего они там делают? Спросил вроде как сам себя Сергей Хачариди, обшаривая взглядом вооруженным отменным трофейным биноклем. Окрестности пойки. Тень горы доползла до них по склону, и теперь можно было не опасаться выдать свое местоположение бликом оптики. Может, какой-то наблюдательный пост, предположил Володя, подползая к нему и изо всех сил вглядываясь в плоскую вершину. А Зачем тут немцам наблюдать? отозвался Хачариди. Проселок и тропинка со всех сторон татарские села. Так у них никакой армии не хватит. Под каждый куст наблюдателя сажать. «Но НП и в самом деле классный. Не удивлюсь, если они нас уже заметили». «Ну да», — потянул недоверчиво Сашка. «Мы ж тут в балочке, с трех шагов не увидишь. И вроде незаметно, чтобы они особо суетились». «А чё им суетиться?» Сергей даже повернулся к кубанцам. «Гонять нас по лесу сами не станут. Жандармов и добровольцев кликнут. Опасаться на этакой гарета». «Кстати, если заметили, то не сейчас». А когда мы через дальний гребень перебирались? Ну и пусть сидят, — отозвался Володя. А мы, как совсем стемнеет, пойдем дальше. Вместо ответа Сергей протянул Володе бинокль и, указывая рукой направление, приказал. Вон туда смотри, что видишь? О, да они там возле дома устроились. Вот именно. Я этот будыночек знаю. Там стены метровые, не всякой пушкой прошибешь. А при чуре на тропинку к каньону не выйдешь. Да и зачем? Будут сидеть, как затычка. Не сейчас, так на обратном пути накроют. Все, отходим. По заросшей кустарником балочке неглубокой складки в теле горы скрытно сползли к самому межгорью. Затем Сергей, для верности еще раз оглядевшись, повернул на север. Цепляясь за камни и ветви, они, все шестеро, спустя пять минут оказались на дальнем северном, непросматриваемом спойке склоне. Немного перевели дыхание и в сгущающихся сумерках пошли дальше, огибая пойку северо-запада. — Мы к Мангупу идем. наконец не выдержал Толик через полчаса быстрого хода. — Но там же посты. — Не боись, туда не сунемся, — отозвался Сергей Хачриди. — Просто зайдем с другой стороны. Луна светила все ярче, так что настоящей темноты не наступило. Идти по горному лесу всегда тяжело, даже не ночью, но при хорошем лунном свете все-таки можно. Вскоре свернули еще раз влево и подошли к пойке с запада, точнее не совсем к ней, только взобрались на соседнюю горушку, чуть пониже, и залегли у гребня. «Значит так, пацаны», — начал Хачариди, когда последний из кубанской пятерки, Егорка, догнал всех и лег на траву рядом. «Надо взобраться наверх». Тех, кто там есть, перебить, а тогда сверху и пастуший домик достанем. Да чё мы на крыльях полетим, что ли? Злым шепотом спросил Володя. Ангел нашелся, фыркнул Сергей. Пехом дотопаем. Вон там прямо напротив нас щель такая, кулуаром ее называют. По ней поднимемся. В раскорячку налезть можно. Я пробовал. Да и вы тоже вспомнили? Ну да, согласился Егорка. Два раза лазили. Когда вот так спиной по камню и елозишь, а ногами и руками по стенке впереди перебираешь. Молодец, правильно. Я по этому кулуару поднимался. Он длинный, но не самый трудный. Чё, со ступеньками? Володя все хмурился. Почитай, что угадал. С наклонами. Так что пойду первым. А вы смотрите на меня и следом. Много там насмотришь, в щели-то? Но так оно и к лучшему. Вниз смотреть не будешь. Хмыкнул Хачериди. Только уговор, хоть сорвешься, хоть что, ни звука, ни мама, ни ой-ой-ой, кто заорет, считай, что предатель и фашист. От этого предупреждения стало страшно сильнее, чем от мысли о подъеме по каменной щели на Плоскогорье, где неизвестно сколько фашистов, и отступать будет просто некуда. Наверное, поэтому Толик спросил, а может пойдем еще дальше, как-то выйдем на нашу тропку, ведь уже почитай, что всю пойку обошли. «Если б можно, я так бы и скомандовал!» Сергей потянулся и потрепал парнишку по загривку. «Или полез бы на пойку сам. Нет дальше выхода к тропе. А там наверху немчуры, семеро и вроде трое офицеры. Одного ствола!» И он похлопал по стволу Шкоды. «Маловато будет, а вот когда все дружно...» «Да кулуара...» Добрались по старинной госыпи, окружавшей всю пойку. Действительно старой, все промежутки между каменными глыбами занесло давным-давно землею, и выросла трава, мелкий кустарник и даже деревца. За кустарник можно было придерживаться, а вот с травой одна беда, шелестела и цеплялась к ногам. Вот и устье кулуара, касая непроглядно темная щель. «Так, все разулись!» — шепотом скомандовал хочериди А как же! Тоже шепотом начал Толик, но Сергей цыкнул Молитесь, чтобы босиком вылезли! Наверху сапог на всех хватит. Поколдовал с ремнями, пристраивая здоровенный ручной пулемет вертикально на груди, проверил, чтобы пацаны также наперед, перехватили автоматы и карабины, и нырнул в густую темень. Володя поднимался вторым, точнее сказать, лес, и елозил спиной по шершавому камню. отыскивал руками и босыми ногами уступы и щели, подтягивался и снова елозил спиной, и слышал сверху мерное дыхание и легкий шум. Это поднимался хачариди, а снизу свистящее дыхание, временами слабое позвякивание, издавленное ругательство пацанов, один за другим пробирающихся по кулуару. То ли от напряжения померещилось, то ли и в самом деле чуточку посветлело, и в самом деле. Сергей, распластавшись на каменном карнизе у самого плоскогорья, подал руку и почти выдернул Володю щель, затем Сашу, затем уже с помощью кубанцев, троих замыкающих. — Считай половина победы за нами, — прошептал Хачариди. — Пока что нас не засекли. Они-то, если и видели нас раньше, все равно меньше чем через час нас не ждут. В резком лунном свете лица пацанов были бледно-синими. но володя подумал что это не из за освещения а потому что все представили на миг чтобы сделал с ними всеми в каменной щели один единственный автоматчик теперь разбирай мишени продолжил сергей и осекся громче застучал дизель на противоположном краю плоскогорья вспыхнули два прожектора и по дуге на восток полетела жгуче белая осветительная ракета «Они нам еще и помогают!» — обрадованно прошептал Сергей. «Они ж теперь как на ладони!» Хачариди выложил на траву плоскогорье, Шкоду, подтянулся и ловко перекатился сам, а затем выдернул наверх поочередно пацанов. «Так, я иду по центру, накрываю эту их палатку. Вон того офицера. И кто там возле дизеля? Ты берешь крайнего слева. Второго. Ты справа. И только по команде!» Команду он отдал, когда все подползли поближе, так что до палатки очкастого офицера, который заглядывал куда-то под землю, оставалось метров тридцать. Последующие полторы минуты слились воедино, стреляли, вскакивали, бежали, снова стреляли, ахнула граната, замолчал движок, будто из-под земли высунулся страшный эсэсовец с тесаком в руке, и Володя пальнул на бегу и попал. и все попали, и вот все немцы убиты, а наши... И тут только стало понятно, что немцы тоже не все сразу сдохли, что тоже стреляли, и убили Егорку, и не сильно в руку, ранили Толика. Но ни секунды передышки осознания хочериди не дал. «Так, пацаны, гасим нежних! Подбегая к обрыву, из-за которого с шипением одна за одной вылетали ракеты, распорядился он. Лёг на самом краю обрыва и повёл пулемётным стволом. Через десять секунд стрельбы откатился от края, выдернул пустой магазин, не глядя, ткнул его за спину. Володя едва успел подхватить, вставил новый, передёрнул затвор и опять подкатился к обрыву. На этот раз стрелял в своей обычной манере, шесть очередей по три-четыре патрона. Ракеты больше не взлетали. Что? Всё? — спросил Володя и сунулся к обрыву. Хачариди только крикнул «Лягай!» и как палкой хлестнул горячим пулеметным стволом кубанца по ногам. Володя, конечно, упал, и в локте от его лица по самому краю обрыва с визгом взлетела в небеса двухцветная густая трасса. Тут же подбежал Сашка, неся в охапке пять немецких гранат. — О, то что надо! — обрадовался Хачариди. Пригибаясь, он прошел шагов десять вдоль обрыва в метре от края, потом лег, подполз и осторожно глянул вниз и сразу же отдернул голову за мгновение до того, как по краю прошлась на этот раз чуть наискосок очередь трассирующих пуль. Не вставая, Сергей взял у Саши из рук гранату на длинной рукоятке, выдернул чеку и легонько бросил ее в обрыв прямо перед собой. Через четыре секунды... Внизу хлопнул взрыв, и тут же еще одна очередь, все так же снизу слева, косо резанула по краю обрыва. Хачариди переполз еще на пару метров вправо, за маленький мысок, который закрывал его от глаз невидимого автоматчика, заглянул вниз и протянул руку за следующей гранатой, прицелился и бросил одну, вторую, третью. И тут внизу что-то сразу же за взрывом ухнуло сильнее. и кверху потянулись языки пламени из проломленной кровли пастушьего дома. Наступила тишина, и в ней ясно стало слышна задыхающаяся, торопливая и какая-то сдавленная немецкая речь, а также характерное подвывание рацией. «А ведь он собака, подмогу вызывает», — сказал, прислушиваясь очереди. «В пещере у них рация, и отсюда их никак не достанешь». «Так они нас тоже не достанут», — выдохнул Саша. И Володя подхватил. «А пока подмога придет, мы уже далеко будем». «Не факт», — сказал Сергей, крепко потирая лоб и прислушиваясь к голосу немецкого радиста. «Птицы здесь важные были. Вон что-то про штурмбанфюрера лопочет. А тропа нашей из пещеры простреливается». «И правда, эсэсовец, офицерюга там был», — согласился Володя. «Из ямы на меня кинулся». «Подожди», — остановил его Хачариди. «Рация же из пещеры не берет!» «Ну, вроде как!» отозвался бывший колхозный радиолюбитель Толик. «Ему уже успели перевязать руку!» «Но можно вывести антенну!» «И где же она?» Хачариди отполз от обрыва и выпрямился. «Ага, вижу!» Тонкий металлический тросик, привязанный к дереву в метре от обрыва, уходил вниз, поблескивая в резком лунном свете. Сергей подошел к дереву, Это была старая груша-дичка, подергал тросик, на несколько секунд задумался, потом сказал «Пацаны, мне нужен кусок проволоки хотя бы полметра, и обуйтесь, пока еще сапоги теплые». Проволока нашлась быстро, отрезали подходящий кусок от провода, ведущего к прожектору, и пока трое из оставшихся в живых кубанцев, преодолевая позывы голодной рвоты, стаскивали сапоги с убитых немцев. Качариди связал вместе две немецкие гранаты и прикрепил их скользящей петлей к тросику. Подвел к самому обрыву. Скользит легко, то что надо. Лег и аккуратно отвел тросик антенны от края. Затем одной рукой выдернул чеку и отпустил связку гранат. Она стремительно заскользила вниз. Сыпанула автоматная очередь. Раздался крик. И тут же глуховатый двойной взрыв. Володя, он не отходил от хачариди, свесил голову с обрыва как раз в тот момент, когда из невидимого грота взметнулось короткое пламя, и в то же мгновение ясновидимая галерея слева от грота рухнула вниз и, разлетаясь на отдельные камни, покатилась по осыпи. «Вот теперь, кажется, все, пацаны!» Сергей сел и обхватил голову руками. Посидел так, наверное, минуты две, а потом поднялся, И спросил будничным голосом. «Так, где это Сосмана положил?» «Вон там, он из ямы вылезал», — показал Володя. «С той стороны, за палаткой?» «Надо посмотреть документы и ушиваемся. Остальным обуваться и посмотреть, что взять из оружия». «А что с Егоркой делать?» — спросил Саша. "С «Собой унесем», — не оглядываясь, бросил Хачариди. «Через час всякой твари набежит, хоть с мертвым до да поквитаются». В лесу похороним штурм банфюрах. Карл Зекер висел вниз головой, в двух метрах от края колодца, запутавшись ногой в веревочной лестнице. Прямо с нею его вдвоем и с немалым напряжением вытащили наверх. Тело белокурого атлета, образца рийской расы весило добрых шесть пудов. Сергей взял его документы, все бумаги. Разбирать и читать было не место и не время. А еще замечательные альпийские ботинки на шнуровке. Чуть великоваты, но не малы же. А потом сказал, «Знаешь что, а давай-ка закидаем его камнями в этом колодце. Пусть думают, что партизаны увели Эсосмана с собою». Сказано, сделано. Работа заняла минут двадцать пять. Сбрасывать квадры и бут из аккуратных штабелей пирамид в метре от колодца – дело несложное. Потом еще сунулись в штабную палатку и на кухню. Набили вещевые мешки и два немецких армейских ран припасами и, навьюченные, отправились вниз. Тело Егорки нес Хачариди, самый сильный в разведгруппе. Похоронили юного кубанца через два часа на первом привале, углубив щель между камнями в нескольких метрах от партизанской тропы.